Часть 2. Предвидел ли Ян Венли волновой эффект от распространения столь опасного слуха? Хотя вряд ли он смог бы остановить его распространение, даже если бы предвидел. Ян никогда не думал о том, чтобы привлечь имперский флот, сделав меркаца наживкой, поскольку такая стратегия была бы слишком рискованной для всех участников. К тому же его участие после освобождения Меркаца было очевидным, возможно, со стороны Яна было наивным не предположить появление хотя бы одного слуха, В любом случае, он не был ни всемогущим, ни всеведущим, поэтому все, что он мог делать, это следовать за ходом событий, надеясь однажды выйти на собственный путь. Как сказала Фредерике госпожа Кассельн, я на так молод, Он достиг столь высокого звания лишь из-за войны, однако сейчас мирное время, и ему ничего делать. Ты должна признать, он никогда еще не выглядел таким довольным, как сейчас. Фредерика согласилась с этим. Конечно, Ян никогда не считал себя принадлежащим к элите, как и те не считали его одним из своих. И все же, несмотря на отсутствие политического влияния и властных амбиций, Ян заслужил свое положение благодаря своим сверхъестественным способностям на полях сражений и череде награждений, порожденных победами в этих сражениях. Элита представляла собой обособленную группу людей, разделяющих мнение о себе как о прирожденных лидерах, а также крайне непримиримо относившихся к распределению привилегий. Даже если такие люди открыли бы ему дверь, я не захотел бы в нее войти. Какой смысл идти в логово волков, видящих в нем лишь назойлевую овцу? Ян же всегда был еретиком. Будь то военная академия, армия или пантеон государственной власти, он предпочитал сидеть в углу, уткнувшись носом в любимую книгу и позволяя высокомерным ортодоксальным речам о правом деле и сердце политической власти Союза влетать в одно ухо и вылетать из другого». И когда этот отстраненный ретик затмил их всех своими великими достижениями, ортодоксам пришлось хвалить его, втайне проклиная себя за то, что им приходится обращаться с ним так вежливо. Можно только представить, сколько гнева и враждебности это вызвало у элиты, но Ян более чем смутно осознавал их разочарование. Также он полагал, что глупо уделять этому свое внимание, и потому выбросил из головы. Ортодоксы говорили об исключении Яна из своих рядов, скорее руководствуясь инстинктом, нежели доводами разума, Несмотря на то, что Ян был военным, он отвергал значение всех войн, даже, и, пожалуй, в большей степени, тех, в которых участвовал сам. Он также отвергал величие государства и видел смысл существования вооруженных сил не в защите граждан, а в защите привилегий тех самых авторитетных фигур, которые паразитировали на остальных. И они ни за что не собирались пускать в свой ближний круг такого прирожденного провокатора, как Ян Венли, они даже пытались подвергнуть его политической порке, устроив незаконную следственную комиссию, но именно в этот момент произошло массированное вторжение Империи через Зазерландский коридор, так что они запаниковали и были вынуждены отправить его прямо из зала суда на поле боя, ведь, как оказалось, тот человек, которого они ненавидели больше всех, был единственным, кто мог их спасти. Они присвоили ему звание Гранд-Адмирала, сделав самым молодым носителем этого звания в истории вооруженных Сил Союза Свободных Планет и наградили таким количеством медалей, что их можно было измерять килограммами. И все же этот еретик имел наглость не выразить им достаточную благодарность за все те похвалы, которые они открыто ему воздавали. Любой другой на его месте почтительно склонил бы голову, присмыкаясь и умоляя принять его в их ряды, но Иоанн запихнул их священные медали в деревянную коробку и бросил их в подвал. С глаз долу из сердца вон. Он также пропускал все важные собрания, предпочитая рыбачить, а не обсуждать вопрос о распределении привилегий, который, по его мнению, был в лучшем случае субъективным. Для них важнее всего в мире было принуждение других к подчинению, открытое присвоение налогов и создание законов, гарантирующих личную прибыль. И Иоанн же отбрасывала все это столь же небрежно, как камешек с дороги, действительно невыносимый юритик. Отсутствие Яна интереса к силовому захвату власти в конечном счете объяснялось тем, что он не придавал ей никакой ценности. На теми же, кто желал власти, их ценностями, образом жизни и самим существованием, он презрительно насмехался. В свою очередь, люди, занимавшие высокие руководящие должности, не могли не презирать Яна Венли, поскольку поддерживать его образ жизни означало отрицать свой собственный, можно лишь представить всю глубину их негодования по поводу парадоксального отношения к Яну. Они ждали возможности скинуть его с пьедестала национального героя и бросить бездонную яму. Но даже это было невозможно — пока Галактическая Империя представляла угрозы их собственному господству. Галактическая Империя продолжила процветать, несмотря на то, что ее положение изменилось. То, что когда-то было враждебным государством, теперь стало суверенным правителем. Разве яркая звезда элиты, Джоб Трунихт, не отдал себе Империи в обмен на комфортную жизнь? Возможно, они были обиженны тем, что он выбрал легкий путь, оставив их кашлять от пыли, которую он оставил после себя. Сколько миллионов солдат погибло в боях из-за его подстрекательских речей? Но Это не имеет значения, потому что власть любит растрачивать дешевый товар, человеческие жизни. Любой, кого могли обмануть заявление человека вроде Трунихта, был глупцом. Он продал независимость и демократические принципы Союза за карманную мелочь своей личной безопасности, но разве они также не продали Яна Венли, который неоднократно заставлял имперский флот кусать локти в обмен на собственную безопасность? В любом случае, союза больше не существовало. Представление о нерушимости государства было идеалом, в который верили только бездумные патриоты. Однако они знали правду, и все, что они могли сделать, это цепляться за свои активы, ожидая возможности перепрыгнуть с одного корабля на другой, который не тонет. Таким образом, несколько бессовестных торговцев задумали продать империи товар под названием «Ян Венли». Несколько анонимных донесений на этот счет были отправлены Верховному комиссару империи, Адмиралу флота Хельмуту и их содержание было практически идентичным. Ян Венли солгал о смерти Адмирала Меркатцы и помог ему сбежать, готовясь к будущему восстанию против Империи, для которого Ян вновь соберет своих солдат. Ян планирует мобилизовать антиимпериалистов и экстремистов внутри Союза под знаменем революции. Ян враг Империи, разрушитель мира и порядка, он будет править Союзом как тиран, вторгнется в Империю и попытается сокрушить всю вселенную своим военным сапогом. Капитан Радцель, курировавший наблюдение за Яном, предоставил Рананкампу эту анонимную информацию в здании, которое раньше было отелем, а теперь превратилось в офис комиссара. Комиссар безразлично наблюдал, как выражение лица Радцеля сменилось с удивления на гнев, пока он читал вслух информацию. Если эта информация верна, капитан, то я должен сказать, что ваша сеть наблюдения недостаточно плотная. Но ваше превосходительство произнес рацель собираясь силами чтобы вступить в спортчальником вы не можете воспринимать все это всерьез если бы адмирала яна были какие-то склонности к тому чтобы стать диктатором зачем ему ждать такой сложной ситуации как сейчас, если раньше у него было много возможностей захватить власть Камф не ответил так что рацель продолжил «К тому же стоит начать с того что этих информаторов наверняка спас ранее адмирал Ян и вне зависимости от политической ситуации, Тем, кто отворачивается от человека, которому они столь многим обязаны, доверять нельзя. Если, как они сейчас заявляют, адмирал Ян вдруг решит захватить власть и стать диктатором, можно быть абсолютно уверенным, что они сразу же поменяют цвета флагов и подутницу ницу его ног. Неужели вы, ваше превосходительство, готовы поверить в столь бесстыжую клевету? Бакарнанкам слушал, на его обычно пустом лице появилось неприятное выражение. Он молча кивнул и отпустил капитана. Рацель никогда не понимал душевного состояния своего начальника. Дело не в том, что Камфу действительно верил этим анонимным донесениям, а в том, что он хотел в это поверить. Отвергнув вещевание Рацеля, он посоветовал правительству Союза арестовать отставного грант-адмирала Яна Венли по обвинению в нарушении закона о восстании. 20 июля одновременно был отдан приказ вооруженному гренадёрскому отряду при канцелярии комиссара быть в боевой готовности. Так началась вторая часть хаоса.